Грибы. В Рязани грибы с глазами, их едят, а они глядят. Мой близкий товарищ Игорь работал в компании-операторе мобильной связи. Налаживал поставки трубок в регионы, комплекты свободные руки, продавал такое. Имел телефон Моторола с безлимитом на входящие звонки и свободный график труда и отдыха. Мы с ним выпивали регулярно по пятницам. Жил он совершенно замечательно. Папа его, авиаконструктор. Свалил с мамой в какой-то Ульяновск-19, строить по контракту для России самолеты, а своему юному Аболтусу оставил джентльменский набор из двухкомнатной квартиры на Крещатике, в доме сразу у здания Униан, дачу в Чебанах и Москвич 2141. Ёбкий мой друг был очень, девочки на него велись со страшной силой, раз семь лечили его от гонореи, никак он не успокаивался, девочки тоже, особенно иногородние, Они, попадая на его личном авто в его квартиру на главной улице страны, почему-то представляли себя хозяюшками и начинали видеть гнездо. И вот свежеотлюбленная самочка, утром завернувшись в рубашку Игоря, начинала хлопотать по хозяйству. Перемыв посуду, что нибудь возобранялось, она, например, говорила капризно надув губку и показывая пальчиком на картину на стене и Игарь, а это уродство тут всегда будет висеть. Тогда Игорешек, кряхтя с перееба и похмелья, вставал, брился. Надевал свежую рубашку, пил кофе и выходил на работу, забрав самочку с собой. На улице он вяло от шага в квартал, делал кружок через проходной двор у ресторана «Кавказ» и возвращался досыпать. Перед тем, как лечь, он сваливал в мусорное ведро оставшуюся после девочек помаду, расчески и чулки. В один из вечеров мы, крепко выпив, затеяли уборку. Уборка на самом деле свелась к тому, что мы собрали книги классиков марксизма-ленинизма, оставшиеся после ремонта в связках, и очень просроченную мамину консервацию, и все это вытащили во двор, аккуратно поставив на асфальт рядом с мусорным баком. В процессе уборки мы также нашли чертеж самолетного крыла в поперечном размере в масштабе 1 к 1, дипломную работу Игоря. Расстелив по всей комнате десяток синек, я завороженно рассматривал тщательно прорисованные элероны и тяги закрылков, представляя, как все это летает сквозь тугой, словно барабан воздух. Не хватало одного единственного листа, мне было тревожно от того, что пазл не окончен, а лист, как назло, самый интересный, и на нем должно быть изображено окончание крыла. Я решаю начать поиски недостающего чертежа. Игорь говорит, что его тошнит от всего этого леталого и уходит спать. Недостающий лист находится на верхней полке кладовки. В него завернута банка самогона, по части которого папа Игоря был большой специалист. Самогон я вынимаю и ставлю вниз возле входной двери. Меня больше интересует чертеж. Я выкладываю недостающий лист и успокоенный тоже засыпаю. И вот субботним утром, хмуро сидя кофе, Игорь говорит. «Слышишь, тут одна девочка звонила, просит пожить два дня. Ты что, решил хату в гостиницу превратить?» спрашиваю я. «Ну я ее, короче, в Житомире к тому это... Ну я в командировке был... Вот она с ответным типа визитом. Сходишь, короче, со мной к Бэтмену через часик». «А ты что, сам не справишься?» Да я это, типа, подзабыл, как она выглядит. Ощущение рта помню, а как выглядит, забыл». Выходим, а на одной из связок книг сидит колоритнейший бомж и через очки половинки читает Крупскую, держа книгу немного на отлете. Во второй руке у него массивная вилка, на которую наколот ставший черным гриб из открытой банки с маминой консервацией. Картинку передергивает, я трясу головой так, что с губы срывается и падает на асфальт прилипшая сигарета». И вот мы стоим у почтам-то пьем пиво. Он мне говорит что-то вроде «О, он так, короче, нормально, вот было бы круто, если бы это она была». Не, не она. Какая-то девочка подошла резко и сама поцеловала Игоря в щеку. Мне сделала типа Книксон. Ну, нормальное вроде. Через спокойное ныне кафе «Георг», где на втором этаже мы выпили, а на первом взяли с собой, мы пошли к нему домой. Где нам почему-то вдруг очень начинает идти спиртное, и мы пьем водку, как в последний раз с полудня до полуночи. Лежа прямо на чертеже крыла. И вот выпиваем мы культурным образом, а девочка, чем дальше, тем сильнее, начинает проявлять признаки нетерпения. Она, например, бочком подсаживается на колени Игорю, и так вот его за шею обвивает одной рукой, и не мигая смотрит на меня подолгу. На меня эти взгляды не действуют, веселят только немного. Но ну, часам к четырем утра мы фантастически синие, ложимся спать. Я в гостиной на диване, пара в спальне. Сопят они там, что то елозят, Я не очень прислушиваюсь и засыпаю. Утром девочка Леночка с медовой улыбкой приносит мне чашку кофе и ставит мои кроссовки рядом с кроватью. Глядит, не мигая. Она уже в рубашке Игоря. Кто бы сомневался. Маленькая личика ее выражает сильную эмоцию, нетерпение. Она больше всего на свете, хочет, чтобы я ушел. Осталось не так много времени, а в понедельник ей там в какой-то ее овощеводческий житомирский национальный университет на пары надо. А она должна столько всего успеть сделать за сегодня, тем более, что из-за выпитого трахнуть ее у Игоря не получилось. Выполз и сам хозяин квартиры. Никаких знаков, чтобы я ушел, мне не подает. Но мне самому уже не очень нравится находиться под лучом Леночки на ненависти, и я собираюсь. Все выпито. Я уже стою на пороге, и в эту секунду, идя ко мне прощаться через захорощенный коридор, Игорь спотыкается об трехлитровую банку самогона. Леночка издает стон подстреленного зайца. Мы внимательно смотрим на банку. Банка внимательно смотрит на нас. Начинается третья серия. В какой-то момент девочка исчезает из нашего поля зрения, по горло сытая гостеприимством столичной золотой молодежи. «Да хер с ней!» – машет стаканом Игорь, и мы продолжаем. Под окнами гостиной что-то читают неразборчиво гнусавым голосом. «Мне кажется, что у меня начинаются галлюцинации. Голос то повышается, то опадает. Читают с выражением. Я не могу разобрать ни слова, но понимаю, что читают уже целый день». Часам к восьми вечера мы решили как следует проветриться и купить какой-нибудь колбасы. Мы съели все, даже тараньку с балкона. Выходим во двор колодец и видим такое. Наш бомж, сидя на парапете возле мусорного бака, читает вслух. Вокруг него кто где сидят еще человек 5, таких же как он. Они слушают его не очень внимательно, порыкивают, ссорясь друг на друга, не поделив вкусный кусок. Дамочка в трениках разливает, но в общем они его слушают. Наш бомж Читает, оказывается, тут уже больше суток, и, дочитав Крупскую, перешел на критику готской программы Маркса. А что такое приносящий пользу труд? Ведь это всего лишь такой труд, который достигает намеченного полезного результата. Дикарь, а человек-дикарь после того, как он перестает быть обезьяной, который убивает камнем зверя, собирает плоды и так далее, совершает приносящий пользу труд. С драматическими паузами читал наш болезненный друг, обожравшийся старых маминых грибов. «Труд, труд!» – гомонили причастившиеся настойных псилоцибинов последователи в вонючем тряпье. Мы стояли, открыв рот от изумления и забыв, куда шли. «Так-то, брат!» – сам себе сказал Игорь, и мы очень тихо двинулись в квартиру, стараясь не расплескать ощущение чудесной нереальности происходящего, где также очень тихо легли спать. Мне кажется, в эту ночь ничего не приснилось».